Букмейт представляет Возвращение пионера Текст Шамиля Идиатуллина читает Григорий Перель Эпизод восьмой С вещами на выход Ты только подумай Я проснулся среди ночи рывком, как по команде, сел, вцепившись в одеяло и прислушался. Все правильно, не как, а по команде. В розетке тихонько прощелкало раз, два, раз, раз. Сигнал готовности. Я щелкнул ногтем в ответ и вскочил, чуть не свалившись, потому что сон растворился в голове, а в ногах еще клубился и заставил мотнуться. Спокойнее велел я себе. Выдохнул и быстро, но бесшумно оделся. Лишь на миг, замерев, чтобы понять, показалось мне или впрямь соседней двери, щелкнул замок. Не показалось. Когда я вдевался в кроссовки, щелкнул замок и в моей двери. Я, осторожно, чтобы не заскрипеть и тут же остановиться, если заскриплю, приоткрыл дверь и выскользнул в коридор. Инна напряженно ждала, прильнув к стене. Я разговаривал с ней постоянно, последний раз пару часов назад, но не видел уже два дня и вообще страшно соскучился, поэтому чуть не обнял, но застеснялся. Инна, убедившись, что дверь прикрыта, ухватила меня за рукав и утащила в темный проем перед запертой дверью смутной табличкой, замазанной краской по краям. Санобработка. Это я потом прочитал. Сразу не успел. Инна меня обняла. Я сперва закостенел, потом погладил по теплой мягкой спине и отдернул руку, наткнувшись на застежку лифчика под футболкой. Инна, к счастью, не обратила внимания, погладила мне затылок, отстранилась, прижала палец к губам и сунула в руку что-то плоское и твердое. Телефон современный, такой же, как у меня отобрали. «Где ты его взяла?» — чуть не спросил я и чуть не добавил, и где прятала. Но Инна, к счастью, ткнула пальцем в экран и показала, что надо читать. Я начал читать и чуть не заорал от восторга. Инна снова показала, чтобы я заткнулся. Я обнял ее, едва не выронив телефон. Отпустил, отвалился к стене и подышал. Инна улыбалась. Я начал читать. В телефоне была переписка с Олегом, в какой-то программе, которую нельзя было подслушать или прочитать шпионским способом. Это Инна и Олег поясняли друг другу в самом начале, видимо, обосновывая, что не зря установили именно эту программу вместо той, в которой сперва сумели связаться. «Обалдеть, Штирлицы!» — подумал я с гордостью и изумлением, а дальше гордость и изумление только росли, временами вскипая так, что я вскидывал глаза на Инну, шипя и булькая от восторга. Инна, строго улыбаясь, повторяла жестом «Рот закрой и чеши дальше». Олег съездил в Грозный, Владикавказ и Москву. Увидел все, что хотел, кроме того, что увидеть было уже невозможно. То есть, кроме мамы, родственников, знакомых, их следов и вообще намеков на свой дом, свой город, свою страну и свой мир. «Хорошо, что я с ним не поехал», — трусовато подумал тут я. Убедился бы, что ничего моего тут не осталось, и как дальше жить. А пока не убедился, есть еще на что надеяться. Олег писал, что умудрился нечаянно встретить Сергея, который в прошлом месяце, ну или, что тоже верно, в прошлом веке и в прошлой жизни, готовился закидать Антона камнями. Потом Олег уже специально, поискав в интерсетях, нашел и встретил Антона. Я совсем не удивился, что оба не слишком изменились. Сергей, даже набрав роста, мускулы брюха, остался чуханом, а Антон, хоть и вырос больше вширь, чем вверх, по-прежнему был правильным пацаном. Инна написала Олегу про наши дела и предупредила, чтобы он не вздумал возвращаться. И теперь Олег летел в Южинск, не знаю уж в прямом или переносном смысле. Инна сперва пыталась отговорить, потом махнула рукой. И правильно сделала. Как будто ее или меня можно было бы отговорить. Олег мчался в Юженск, чтобы доделать все, что придумал, и помочь выполнить то, что мы еще придумаем. А придумать предлагал мне. Они оба предлагали. Так, через запятую, будто само собой разумеющееся. Пусть Ленар прикинет варианты, обсудим. Мне, видимо, полагалось гордиться, а я аж вспух от возмущения, еле успел выключить звук по очередному движению «Инны, тихо, ты чё?». Я беззвучно заорал. «А чего я-то сразу?» Беззвучно захохотал, беззвучно выругался и беззвучно сообщил. «Э, народ, мне тринадцать лет вообще-то, я тут запертый сижу и нифига не знаю, что вокруг происходит, какие к ядре варианты я придумаю». Нифига я не заорал на самом-то деле, не успел. Раньше, чем распахнул рот, сообразился стыдом, Я не лучше и не хуже, я просто должен. Я попал в ситуацию, в которую попадать не хотел и не собирался. И Инна тоже, и Денис, и еще множество людей. А другое множество, гораздо менее многочисленное, эти ситуации создает. Не потому что умнее нас, Инна меня, не потому что сильнее или храбрее, Что эти менты, которые Дениса избили, умнее или храбрее его? Не факт, что сильнее даже. Денис вроде не слабак. Просто им его бить можно, а ему в ответ нельзя. Он за это в тюрьму сядет. Только в тюрьме он уже сидит, хотя и не бил никого. И мы с Инной, считай, в тюрьме сидим. Да, запор не слишком серьезный, мы из-под него выбрались, как только захотели. Но это детали. Были бы взрослыми, сидели бы в настоящей тюрьме. Были бы поглупее, из-под запора не выбрались бы. Неволя от другой неволи и один запор от другого принципиально не отличаются. Согласишься, что несвободен и замка не надо, будешь несвободным. Решишь быть свободным и освободить того, кого должен, найдешь способ. Я показал Инне строчку «Только пионера героя пусть не включает». Хотел спросить, что значит «не включает», но тут же сам понял и немножко обиделся на Олега, который... Ишь ты, уже нахватался модных, видимо, словечек и получает А немножко и расстроился, потому что остро захотел включить пионера-героя. Марата Козея, Леню Голикова или Зину Портнову. Взорвать всех гадов нахрен, отравить и сжечь, чтоб знали твари, что нельзя бить наших. Лишать наших свободы и разрывать наш мир до основания, чтобы на его месте построить универмаг для американской газировки и склад для китайского ширпотреба. Шерпотреп и газировка прикольные, но они приложение к нашему миру и к нашей жизни, а не ее замена. И в любом случае, мир, ради которого несколько человек бьют ногами и дубинками одного, существовать не должен. Я напечатал в окошке, сперва очень медленно зависая над каждой буквой, потом чуть быстрее. Это Ленар. Понял. Прикину. Телефон пока у меня. К утру напишу, что как, и и не верну. И начнем. Показал сообщение Инне, дождался Кивка, отправил и пошел в свой изолятор. Осталось придумать и успеть до утра. Блин. Вот так номер. Иван проверил время на экране телефона, заодно мотнул ленту, убедился, что в 9 утра нормальные люди спят, не развлекают других, подумал и спросил. «Как ты думаешь, на чем они сломались?» Андрей равнодушно ответил, не открывая глаз и не отрывая затылка от стенки. «А разница-то? Все ломаются, эти чем особенные? Мелкие к тому же?» «Ну да», — согласился Иван и засмеялся. «Жги!» лениво предложил Андрей. «Да фигня, вспомнил, какие они коры мочили. Космонавты, блин, Павлики Морозовы. Пацан мне знаешь, что сказал? Это я капитан, а ты псина». «Не, не так, какое-то странное выражение». «А, точно, ты, говорит, щень мордастый». Андрей хмыкнул, Иван посерьезнее добавил: «Наглый сучонок, конечно. Потом еще добавил, «Слышь, капитана, вы присягу не даете? Не стыдно вам совсем?» Андрей, приоткрыв глаз, поинтересовался. И жив остался. А что ему сделаешь? Не хватало еще детишек бить. Тем более при адвокате и Ольге не стал добавлять Иван, но не выдержал и признался в другом. Но я по чесноку провел, что мне пофиг разница на него. Хочет в приюте остаться, останется, а девку в другой переведем. И будете там чалиться 3-4 года. Там мам, пап нет, зато говорят, бьют и насилуют в некоторых прямо очередь постоянных клиентов. И после этого он согласился на очку с обуховым и все рассказать в обмен на смягчение, уточнил Андрей, прикрыв глаза. А ты спрашиваешь, на чем сломался? Вот на этом. Ну, не знаю, хотел сказать Иван, но было как-то неловко. Пацан не то чтобы испугался, он наоборот будто развеселился и точно с трудным выбором покончил. Выпрямил спину, улыбнулся и пробормотал что-то типа «Сынок, с этого и надо было». И, и тут же стер улыбку с лица и спросил, как можно облегчить режим и ситуацию. И Иван, под поощряющие реплики Ольги и древней адвокатесы Моисеевны, которые держали как раз для подобных случаев, объяснил все про чистосердечное признание и помощь следствию, первым шагом в который должно быть подробное обличение Обухова. — А он говорит только в лицо, я не стукач, — сказал Иван вслух. — Точно, Павлик Морозов, — согласился Андрей. — Со мной он, кстати, тоже сжег. Я забыл тебе рассказать это, когда ты к Барзыху ездил. Кстати, наездил что? Иван махнул рукой. Про беседу с женой Борзыха не то, что рассказывать, вспоминать было унизительно. Ничего, уже после обеда все изменится. Прижмем подонка показаниями Обухова, которые выбьем с помощью показаний сопляков. «Короче, я ему показываю эту абракадабру, которую у него изъяли, спрашиваю, что за шифровка?» Он говорит, «Бабушка написала». Бабушка, у тебя азерский шпион, что ли, говорю? Он такой, да нет, она коренная, но фашистам и шпионам это не нравится. Ну мы слово за слово вырулили с темы, он мало успокоился. Я спрашиваю, не задолбался с этим именем-то? Стал бы Леней как человек, вопросов меньше было бы. На лицо-то Ванька Ванькой. Вот спасибо, сказал Иван, впервые подумал, что и впрямь поставил рядом с дерзким пацаном и предложил кому постороннему определить, кто тут Иван Машавец, а кто Ленар Сафаров. Результат вышел бы заведомо неверный и неутешительный. «А он что?» А он говорит, «Ну да, фашисты и шпионы предателей не могут. То ли бьют их сейчас мало, то ли наша лаборатория какую-то совсем куражную дурь у них не ловит», — констатировал Иван. «А с девкой что?» «А что с ней? Как молчал, так и молчит. Спасибо, что на очняк официально согласилась. И пусть с ней Ольга разбирается. Не хватало нам еще какой-нибудь темы про то, что малолетку прижимаем. Был бы что прижимать еще, сказал Иван. Ну, не скажи, начал было Андрей, заулыбался и махнул рукой, вставая навстречу цокоту Ольги, которая лично встречала подростков у входа. Наконец-то! Сейчас пойдет работа. Входите, располагайтесь, а я за обуховым. Когда он ввел Обухова в допросную, девчонка прижала ладонь к рту и беззвучно заревела, а пацан, сглотнув, сказал «Денис, прости». «Так это ты меня ногами, что ли?» Удивился Обухов, чуть поморщившись, потому что Андрей, не позволяя ему совсем вольготничать, дернул за наручники в сторону скамьи. «Нет, но тогда ты ни при чем». «Наручники с него снимите», — сказал пацан. Андрей усмехнулся и показал Обухову, чтобы изогнулся посильнее, иначе кольцо наручников не защелкивалось на стальной ножке скамьи. «Мы не будем ничего говорить, если не снимете наручники», — громко сказала девчонка. «Уверены?» — начал Андрей, улыбаясь. «Я полагаю, что лучше было бы», — задребезжала Моисеевна. А Ольга, протянув девчонке пачку салфеток, просто приказала, будто имела на это право. «Снимите». Иван, поморщившись, подтвердил приказ жестом. «Хозяин-барин», — подумал Андрей, — снял наручники и отошел на свое место. «Что ж, предлагаю», — начал было Иван. Девчонка трубно сморкнулась, ойкнула, вжала в живот левую руку с пакетом, с которым явно не собиралась расставаться никогда, и заявила, «Мне в туалет надо». «Давайте, может, начнем, а потом, стараясь не раздражаться», — предложил Иван. Ольга перебила. «Начинайте мы сейчас. Пойдем, Инна, я провожу». «Да я сама могу», — вяло запротестовала девчонка, но настаивать не стала и проворно выскочила в открытую Ольга дверь. Иван цыкнул на пацана, который попытался что-то сказать, Обухову понаблюдал за обоями. Забавно, небитый битого успокаивает и готовит к тому, что сдаст сейчас. И спросил. «Тамар Моисеевна, давайте предварительно все бумаги заполним. Нет возражений». Моисеевна по-голубиному дернула головой в разные стороны, пожевала губами и призналась, что возражений нет. Иван посмотрел на Андрея. Андрей, подавив вздох, хлопнул на стол папку, разобрал листы и начал их заполнять, задавая ритуальные вопросы. Обухов и пацан отвечали спокойно и даже как-то расслабленно. Андрея не оставляло ощущения, что они умудряются переговариваться без слов, жестов и перемигиваний. Но это было совсем не его дело. Начальник велел писать за остальным, пусть сам следит. Дверь открылась. Девчонка, не поднимая головы, прошла через кабинет и плюхнулась на свой стул как и прижимая пакет к животу. Ольга прикрыла дверь, сделала шаг и замерла. Что-то стукнуло. Ольга посмотрела на телефон в своей руке, посмотрела на пол рядом с ножкой стола, за которым сидел Андрей, и осведомилась. Кто телефон обронил? Андрей выгнул шею и увидел угол торчащего из-под стола черного экранчика. Он встал, присел и пыхтя попытался выдернуть телефон. Тот скользил и не давался. Похоже, нечаянный пинок Ольги вогнал гаджет в щель между полом и кромкой, то ли стола, то ли плинтуса. «Чей?» – спросил Андрей, справившись, наконец, и восстав с телефоном в задранной руке. Все смотрели равнодушно. «Богато живем», – хотел сказать Андрей, но сообразил, спохватился, открыл папку и принялся листать в поисках описи изъятого имущества. Нашел, выхватил взглядом нужную строку, повертел аппарат в руках – повернулся к мелкоте и спросил, переводя взгляд с пацана на девчонку. «Кто взял? Ты?» Он сверлил взглядом пацана. Тот покосился на Ольгу и усмехнулся с недоумением. Девчонка зыркнула из-под лоби и снова скрючилась, приобняв живот. Ольга утомленно сказала. «Андрей Юрьевич, может, начнем все-таки?» «Это мой телефон», — веско сказал Андрей, для убедительности покачивая зажатым в кулаке гаджетом. «Резервный, в смысле». Ну, и сделай, я говорил. Исчез позавчера, а теперь на полу просто так валяется, а? Он уставился в телефон, проверяя, что возможно в меню и настройках, и через пару секунд сказал: Ага, пустой, как из магазина, даже предустановленные приложения снесли. Но в листе вызовов один номерок остался. Че интересно? Он снова перевел взгляд с пацана на девчонку. Те не дрогнули, но, кажется, напряглись. «Давайте проверим», – предложил Андрей, помедлил, изучая их лица, и нажал на строчку с номером. И через секунду пол и стены пошатнулись, а за дверью грохнуло, звонко и оглушительно. Дым без огня Ольга, кажется, вскрикнула и спросила, что это. шкаф уронили», — неуверенно сказал Андрей, держа руку с телефоном, странно, на отлете, будто чужую. Иван молча шагнул к двери и распахнул ее. В кабинет ввалился клуб темного удушливого дыма. И тут же, словно только Иванова движения и дожидалось, заорала сирена. Громко и страшно. Иван захлопнул дверь и развернулся к остальным. «Американцы напали все-таки», — констатировал мальчик. «Или нас с Воронежем перепутали», — пробормотал побитый обухов. «Они, похоже, совсем не боялись. Весело им было». «Ваша работа!» — рявкнул Иван, шагнул к мальчику и сгробастал его за шиворот. «Ольга Максимовна, гляньте, они меня сейчас вдвоем ногами бить будут», — быстро сказал мальчик тонким голосом. «Он явно был готов к тому, что его будут бить». По рукам и ногам было видно, он прикрываться готовился, как будто детская рука прикроет от удара мужика с ноги. И также явно пытался этого не бояться. «А вот словишь разок по-другому, отнесешься», — подумала Ольга нечаянно. Ее окатило презрением к себе, и она сказала, с трудом проталкивая слова сквозь выматывающую нервы сирену. «Отставить! Тут явно пожар, эвакуация. Выходим спокойно и по порядку. Иван, отпусти его». В коридоре уже грохотали каблуки и хлопали двери. А ведь только что пустынно было. И, наконец, раздался мужской голос, вроде Назаряна, кадровика. «Общая эвакуация! Действовать по утвержденному плану! Повторяю! Общая эвакуация! Личному составу действовать в рамках ответственности!» Иван нехотя выпустил ворот мальчика, снова подошел к двери, взялся за ручку и скомандовал. «Готовимся!» Выходим организованной группой, сразу к лестнице и на улицу. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Потом задержите дыхание, насколько сможете, ясно? Андрей, этого к себе пристегни. Ольга Максимовна, дети на вас. Тамар Моисеевна, вы быстро идти сможете? Не надо его пристегивать, сказал, растирая помятое горло мальчик. Он один остался сидеть, остальные стояли. Иван, не обращая на него внимания, проследил за тем, как Андрей надевает наручник на запястье себе, потом обухову, и сказал Все готовы? «Идем к лестнице, не теряемся. Андрей, ты первый, я замыкаю. Вперед!» И рванул дверь. Дым в коридоре висел плотной волокнистой массой, похожей на халву. Топот и хлопки в ней звучали жутко. Иван, выпучив глаза, угрожающе промычал сомкнутым ртом на Андрея, и тот рванул вперед, волоча за собой Обухова, который на пороге споткнулся и едва не рухнул. Следом Иван мягко вытолкнул в коридор замешкавшуюся Моисеевну, Затем Ольгу, вцепившуюся в ладошки детей. Глаза сразу залились слезами, слепившими ресницы. «Вот и сгинем сейчас», – подумала Ольга с мрачным удовлетворением. «Лишь бы не в огне. Да им, говорят, не так страшно. Просто покашлял и уснул. А вот гореть неприятно». За этими мыслями она не сразу поняла, что не она ведет детей, а они тащат ее, хоть и не слишком равномерно, но быстро, так что каблуки подворачиваются. И вроде бы в правильную сторону, к лестнице. Ну да, убедилась она, чуть не потеряв равновесие на верхней ступеньке, ойкнула, глотнув удивительно мерзотного, как отжженных теннисных шариков дыма, и принялась быстро перебирать трясущимися ногами, боясь поскользнуться, выпустить ладонь мальчика или девочки, открыть глаза, закрыть глаза, вдохнуть, выдохнуть, оглохнуть от неумолкающей сирены и набирающего громкость шума крови в голове, да всего на свете, которого уже давно не существовало, и больше уже никогда... Свет. Свет проник сквозь веки, левую руку дернули сильнее, Ольга ускорилась, задыхаясь и почти теряя сознание, и одновременно решилась вдохнуть и разлепить мокрые ресницы. Они уже протискивались на улицу. Обе двери, невиданное дело, были распахнуты, а вертушку с рамкой Ольга проскочила, даже не заметив. Сложили их как-то, что ли? Ольга по-прежнему стискивала ладошки подростков, которые конной парой выволокли на свежий воздух не только капитана Баракатова, но и Моисеевну. Ее мальчик, оказывается, плотно обхватывал за спину под тощими лопатками. Моисеевна слегка задыхалась, но явно больше была озабочена перекосом приклеенных ресниц. «Значит, в норме, бабушка». Иван с Андреем стояли у края газона, тяжело дыша. Обухов томился между ними. Ольга пошла к ним сквозь запыхавшихся полицейских. Некоторые ошалело бродили, переговариваясь по площади перед УВД, но в основном все не отрывали взглядов от фасада. Живо – спросил Иван, поднося к уху жужжащий телефон. «Порядок! Да, я! Кто это?» За спиной кто-то принялся громко выяснять, что за хрень происходит, и Иван, сморщившись, отвалил в сторону. «А что за хрень, действительно?» – подумала Ольга разворачиваясь к зданию. Она ожидала увидеть типовую картинку из Ютуба: Обвалившееся крыло, языки пламени из окон, уходящие в небо жирные столбы дыма. Но фасад выглядел невредимым. Из открытой форточки на втором этаже струился дым. И все на этом. «Личный состав ко мне!» — рявкнул Назарян с крыльца. Он был потрепан и взлохмачен, насколько позволяла Лысина. Офицеры и сержанты неохотно потянулись к крыльцу. Андрей заозирал, соловя взглядом Ивана. Иван болтался на обочине, очень напряженно прислушиваясь к голосу в телефоне. Потом сказал. «Арина Яновна, я же вам сказал, что не могу сейчас к вам подъехать, и Андрей Юрьевич не может. В восемь не раньше». «Ах, уже вы не можете? Тогда, извините, не понимаю, что это за важность такая, которая к вечеру...» Машавец, Жиров!» — рявкнул Назарян. «Бегом сюда!» за оружейки я табельное таскать буду!» Андрей затоптался, вертя головой совсем потерянный, и бормоча, что фигли спасать-то, если огня нет. Иван матернулся, не слишком старательно прикрыв микрофон ладонью, и зашагал к крыльцу, на ходу бросив Андрею. «Да пристегни его к ограде, Оль присмотрит». «Ишь, командир какой!» — подумала Ольга. «Присмотрю, если на заря на меня не припашет стволы и патроны таскать. И правильно сделает, если припашет. Дыма без огня не бывает» а за оружие, если что, спросят сильнее, чем за... чем за что угодно. Годами придется и отчитываться, и доказывать, что стволы честно погибли в пожаре, а не ушли на сторону, как бывало не раз. Андрей торопливо перестегнул наручник со своего запястья на верхнюю стальную планку ограды и побежал к впадающему в неистовство Назаряну, который уже же выписал подробности детонации боеприпасов в оружейке, загадочным образом совмещая последствия этой детонации с внутренним устройством организма старшего лейтенанта Жирова. Через пару секунд Ольга обнаружила, что стоит на площади перед управлением одна. Все сотрудники скрылись в здании. Девочка сидела рядом с Обуховым, поглаживая его по кольцу наручника, а мальчик бродил по газону, время от времени выбирая из травы то ли камушки, то ли камки бумаги. «Волонтер какой-то, что ли», — подумала Ольга с анемелым удивлением. «Чего ж тогда по газону ходит?» С тем же подмороженным интересом она отметила, что мальчик вдруг вытянулся и замер уставившись в сторону невидимого отсюда перекрестка Ленина и Королева. Оттуда накатывался, приближаясь рокот мотора. Машина выскочила из-за угла. Бюджетный каршеринг, естественно. Спасу от них нет. И мальчик сказал, шагнув с газона через ограду. «Ольга Максимовна, вы уж простите». «За что?» – спросила Ольга. Наблюдая за тем, как девочка и Обухов встают с оградки и отступают к мальчику, И пытаясь понять что не так с этой картинкой за костюм и прическу сказал мальчик и взмахнул рукой обухов не может встать и отойти он прикован к ограде сообразила наконец ольга но шарики из руки мальчика уже ударились об асфальт у ног и вспухли огромным серым облаком которое обхватило ольгу ослепила ее и невыносимой горечью лишила дыхания, голоса, нюха, способности мыслить и вообще всех чувств и способностей, кроме слуха. Ольга попыталась выскочить из облака, но только согнулась пополам, заходясь в кашле, слезах и соплях, и бессильно слыша, как подлетевшая машина останавливается, хлопает дверьми и улетает прочь, оставив ее на площади, Уже совсем одну. Потом расскажешь. Антон, посмеиваясь над собой, отсоединил Нокию от провода и некоторое время скептически смотрел на экранчик. Вопреки ожиданиям, заряд к нулю тут же не устремился. Дурацкая привычка не просто хранить древние гаджеты, но еще и вынимать элементы питания, пригодилась в первый... И, наверное, последний раз. Антон, надев одну из разовых перчаток, которыми с недавних пор был забит весь левый карман толстовки, правый, понятно, был забит масками, выломал симку из давно сунутой ему на каком-то вокзале пластиковой карточки, вставил ее в телефон и с некоторым изумлением убедился, что связь есть. Он сунул телефон в карман ветровки, подхватил нормальный смартфон и крикнул «Свет, я за яблоками!» «Огурцы заодно возьми, кончаются!» — с готовностью откликнулась супруга. «И сметаны! И лука, кстати!» «Список сбрось!» — сказал Антон, поспешно обуваясь, и удрал. Он прошел мимо пятерочки к скверику, в котором проверенно норовили заблудиться любые навигаторы. Какой-то сбой покрытия сигналом. Снова впялился в липучую перчатку, достал оба телефона, медленно набрал наставший непривычный непривычной кнопочной клавиатуре номер, который вывел на экран смартфона, помедлил и вдавил кнопку вызова. После пятого гудка Антон решил было, что ответа не дождется, но тут ему все-таки нервно сказали «Слушаю». «Иван Александрович?» Чужим и сипловатым почему-то голосом поинтересовался Антон, торопливо включая в смартфоне оставленную в нужном месте запись какой-то бессмысленной трансляции единственным достоинством которой была только точка вещания — аэропорт Внуково. «Кто это?» — спросил собеседник. «Я с приветом от Линары и Инны». Ш «Ты где? Ты кто? Где они?» «У них получилось. Обалдеть!» — возликовал Антон и сказал совсем сдавленно, чтобы не заорать и не перекрыть женский голос, объявляющий посадку на рейс в Дубай. «Они улетели, но обещали вернуться, милый». — Молодой человек, вы говорите с капитаном полиции! — люто взревел собеседник. — Я ж тебя найду и... — Щень ты мордастый, а не капитан! — сказал Антон, как было предложено, и уже от себя добавил. — Ты хрен свой в штанах не отыщешь, не то что детишек. Они уже там, откуда выдачи нет. Обсыхай! Он с удовольствием шарахнул телефон об асфальт, поднял, хмыкнул, нажал кнопку отбоя и обошел несколько мусорок, отгружая в каждую по детальке. Перчатку он выкинул отдельно. И только после этого заново проиграл ролик, присланный в мессенджере. В ролике Олег, непривычно улыбчивый и дерганый сидел на фоне невзрачной стены и вещал, прерываясь лишь на риторические паузы. Удивительно умело, так что Антон даже на третьем просмотре пытался поддержать беседу. «Привет. Это ролик номер два. Ты получил его, потому что у нас все нормально». «Наши были в ментуре, я их вытащил. Теперь надо малость отвлечь. Поможешь?» Фиг знает, помог ли, но позвонил. Буркнул Антон и промотал кусочек, в котором Олег диктовал телефон и сообщение для Ивана Александровича. «Я тебе, короче, отправил дипломат, о котором говорил. Мы старались, собирали, тащили через...» Олег ухмыльнулся и снова жизнерадостно обошел конкретику стороной. Конспиратор недоделанный. «Издалека, в общем. Жалко, если пропадет». Ты же говорил, что прибор для чтения сможешь сделать. Когда я такое говорил, — буркнул Антон. Не говорил, так думал, — отрезал Олег. Хоть кому-то пригодится. Кому? А это тебе решать. Ты тут единственный наш. На твою ответственность. Хоть в ЦУП, хоть этому вашему, Илону Маску. Перебьется, — отрезал Антон. Говорю же, решай. Но чтобы хоть кому-то пригодилось, а не выкинули просто. Жалко будет. «Знаешь, сколько я за отправку отдал?» По-любому больше нужного не успел сказать Антон, потому что снова искренне и по-детски возмутился следующим словам Олега. «Придумаешь, короче, ты у меня баба умная». «Вот, блин, ты щегол дерзкий», — сказал Антон, ухмыляясь. «Спасибо, Антох", сказал Олег. «Запись сотри, потом расскажешь». Он потянулся к экрану и застыл, улыбаясь на финальном стоп-кадре. «Когда потом кому расскажу, о чем?» – спросил Антон и вздохнул. Ему стало очень тоскливо. «Ты бы хоть фотки Ленара и Инны прислал, Балда. Я же не помню их совсем», – подумал Антон, еще раз вздохнул и удалил ролик. Телефон немедленно затрясся вызовом светы. «Списк-то ты не прислала», – упреждающий возмутился Антон. «Да бог с ним со списком», — сказала Света раздраженно. «Приходи уже, пожалуйста, пока этот курьер мне плеш не проел. Тебя лично требует, посылку не отдает и сам не уходит. Печкин, блин, опять ты какую-то ерунду из Китая выписал. Ставить же некуда». «Ты у меня, баба, умная», — печально ответил Антон. «Даже не представляешь, насколько». Время свернуться сказал Иван, покачивая в руке телефон. «И не пробьешь же сразу! Кто? Откуда?» Он в бессильной ярости оглядел задымленный коридор, по которому сотрудники волокли обратно воружейку и по сейфам только что с таким трудом спасенные стволы, боеприпасы и документы, натыкаясь на покидающих здания саперов и пожарных. Возле туалета собирали воду с пола срочно вызванные уборщицы. Надеяться на немедленную или хотя бы скорую проверку номера в этих условиях не приходилось. Время неудержимо утекало, сворачивалось и делалось негодным. Диверсия оказалась мелким хулиганством, наглым и вонючим, но не особо опасным. В туалете на втором этаже сработало безоболочное взрывное устройство. Громкое, но не слишком мощное. Стены дрогнули, и бачок унитаза раскололся. Вот и весь прямой ущерб зданию. Добавим к этому пробитые шины всех автомобилей, припаркованных на площади перед управлением четырех служебных плюс двух личных внедорожников руководителя отдела и отдела собственной безопасности. Хорошо, в общем, что Иван сегодня на казенной до работы ехал. Косвенный ущерб можно будет определить, когда соберут воду и отмоют стены, изгаженные домовушками, которые кто-то подкинул в урны. Понятно уж кто. Ушлая девка, которая все это время притворялась зашуганной ботанкой. А сама собрала или раздобыла где-то уйму бомбочек из самовоспламеняющихся дымовух, рассовала их по всему управлению и заставила идиота Андрея собственноручно привести первую из бомбочек в действие. Закладкой поражающих устройств Загуменова, если это ее настоящая фамилия, явно занималась на глазах у другой идиотки, Ольги, которая конвоировала девку до сортира, ничего не заметила, и даже сейчас, после пятой попытки отмыться от дряни, поднявшейся в облаке персональной дымовушки, не могла толком рассказать о том, как эти сволочи успели сговориться, когда они проткнули колеса всему наличному автопарку УВД, и, главное, кто увез юных мерзавцев от управления. Вроде салфетку в урну бросила, у машин никто вроде не присаживался, вроде каршеринг, Марку не разглядела, вроде не говорили ни о чем. Капитан полиции, тьфу на нее. Иван натурально плюнул, ухватил за шеврон пробегавшего мимо Тимофея, юного эксперта тех отдела отобрал у него и аккуратно поставил к стенке какую-то сложную хрень, которую тот волок, и сказал. «Потом отнесешь. Пошли камеры смотреть». «Так отключено пока все, и электрика, и серверная», напомнил Тимофей профессиональным тоном айтишника, утомленного тупостью чайников. «Включишь», — сказал Иван. Тимофей сумел завести все свои шарманки в пять минут, и еще полчаса они просматривали видеозаписи уличных и дворовых камер. В пятый и шестой раз отвлекались на ложный след, убеждались, что из очередной каршеринговой тачки выходит один пассажир или семейная пара, и хватались за следующую машину, попавшую под объектив, рядом с УВД во время ЧП плюс-минус пять минут. Камера на площади перед УВД перекрыла дымовая завеса, а соседние злоумышленник как-то умудрился объехать. Время терялось безнадежно. «Парковки посмотрим», — предложил Тимофей. «Давай», — сказал Иван, мельком проверяя время на телефоне. Зацепился взглядом за список звонков и добавил. «С офиса в Барзыха начни. Тут же рядышком, правильно?» «Вот чего эта стерва Арина звонила, а? Ни с того ни с сего, пустой разговор, начала ерундой и оборвала на полусловие». «Отвлекала?» «Знала, то есть, когда и от чего надо отвлекать?» «Все дороги в юженских к Барзыху ведут. Проверим». Тимофей подтвердил. «Ну да, созвездие и салют, он там как раз весь свой парк держит». Через пять невыносимых минут Иван ткнул в экран и сказал. «Вот они». На подземную парковку салюта въехала, обогнув пустой микроавтобус, недорогая каршеринговая иномарка. Стекла ее бликовали на солнце, а потом сразу глухо перекрылись черной тенью, так что ни водителя, ни пассажиров видно не было. Но Иван почему-то не сомневался, что в машине притаилась его удалая Троица с неизвестным водителем. Пока неизвестным, зато легко определяемым. Слава автоматизированным мобильным приложением и авторизации сканами паспортов. Но Ивану нужно было не определить, а схватить гаденыша, как, впрочем, и остальных этих космонавтов. Поехали? спросил Андрей, который, оказывается, некоторое время стоял за спиной Ивана и также пялился в экран. «На чем хотел осведомиться Иван, но спросил другое. «Думаешь, они так там сидят и ждут?» «Сколько прошло? Полчаса?» «Почти сорок», — сказал Тимофей, глянув на часы внизу экрана и на тайм-код записи. Каршеринговая машина въехала в ворота парковки в 9.23, через четыре минуты после того, как похожая машина увезла подозреваемых от здания УВД. Время совпадало тик-в-тик, -тик, если лететь со всей дури. Странно, правда, как он умудрился камеры объехать. «Парочку по пути миновать очень непросто. Ладно, потом выясним». «Давай записи с парковки», — распорядился Иван. «Нету», — сказал Тимофей, зыркнул на Ивана и напористо пояснил, упреждая гнев капитана. «Это не общественная территория. Запись, если ведется, автоматом на городской сервак не идет. Запрашивать надо». «Ну так», — раздраженно начал Иван и оборвал себя. «Отставить. Покажи, кто там выезжал после этой тачки». Стопудово они пересели и рванули куда-нибудь. Никто там не выезжал. Следующие почти сорок минут они смотрели на перемотки. Ворота так изъяли черной пустотой. Минут через пять из них вышел коренастый водитель, сел за руль микроавтобуса и уехал. Больше ворота до десяти утра не выпустили никого. Запись после десяти на сервер еще подгружалась. Верхнюю площадку, куда по словам невесть откуда знавшего это Тимофея, можно было подняться из паркинга по лесенке, за это время неторопливо покинули негруженный самосвал и пара компактных уборщиков, похожих на роботов из пиксаровского мультика. Они так в салюте и сидят, а мы время теряем, сказал Андрей. Ага. Неопределенно откликнулся Иван и неожиданно для себя велел Тимофею. Отмотай-ка назад. Что там с 9 утра было? А смысл? — спросил Андрей. — Ахз, пробормотал Иван. — Но от чего то нас явно отвлекают. Звоночки еще эти, вылет в Дубай. Андрей крякнул, но обсуждать глубокое замечание не стал. Тимофей с крайне скептическим видом запустил запись в ускоренной перемотке, затормаживая, когда сквозь ворота проскакивали машины. Их было немного. Представительский мерз, микроавтобус, вставший неподалеку, Снова мер, свернувшийся обратно. «Газелька...» «Стоп!» — сказал Иван. «А вот и они!» «В смысле?» — удивился Андрей. «Это 9.20, они еще отсюда не рванули». «Еще раз перемотай», — предложил Иван, вытянул руку и сфотографировал номер, повторно выехавший из ворот газельки. «Ничего не замечаешь?» а — -а", сказал Андрей. «А как они время исправили?» «А ты не знаешь тендер на видеофиксацию нарушений и вообще на все камеры в городе? Кто выиграл?» «Блин, борзы, что ли?» Иван кивнул, разыскивая в контактах номер дежурного по ГАИ. «Там же автоматизированное все. Фиг тайм-код переставишь». «Ну да, мы только что убедились. Миш, привет. Я тебе номерок отправлю. Срочно запусти этот ваш суперпоиск, пожалуйста. Надо прямо сейчас найти». «Ну да, не самый». «Спасибо, жду». «Блин, что не так-то?» — не выдержал Тимофей, пялись в экран. «Заново запусти и смотри на микроавтобус», — посоветовал Андрей. «Видишь, стоит. Мерс его объехал. И наша машинка потом объехала. Потом он сам уехал. А грузовичок его не объезжает, а едет прямо сквозь него. Потому что он на самом деле проехал позже. А съемку просто совместили». «Мило», — сказал Тимофей мотая запись туда-сюда. А если у них такой трюк на потоке? Начал Иван и тут же поднес к уху телефон. «Да, Миш, слушаю. Вот только что? Задержать можно? А, уже проехали. Не, не надо. Обратно только пусть не выпускают. А я помчался туда. Спасибо, бро». Он отнял телефон от уха и сказал с некоторой растерянностью. «Газелька только что проехала КПП Ног Юрта. Ну, перед космодромом» не имется космонавтам, а? «Рванули туда?» спросил Андрей. «Ты оставайся, дальше смотри. Ну и отследите, может, они по дороге выскочили или разделились. Звякнешь, доложишь, определимся. Может, по начальству тоже доложить?» «Не», — сказал Иван уже в дверях. «Я их сам притащу, без доклада. Из космоса гаденышей достану». Настрое? На лучшее. Олег несся по каким-то тропкам и пустырям на пугающей скорости, подтормаживая только во дворах. Заставленные машинами переулки он проходил на полной скорости в притирочку, так что охнули не только мы сынный, но и Денис, опытный, я думаю, водитель. «Ты опытный, а наш пилот офигенный», — подумал я с гордостью, шарахнулся виском о стекло двери и взвыл «не дрова везешь». «Почти приехали» сказал Олег, чуть газанув, выскочил с неровной пустоши на бетонную полосу, ведущую к здоровенному бетонному же зданию, аккуратно ухнул в темное жерло, скатился по закругленному спуску на подземный этаж, несколько секунд зыркая по сторонам полз между колоннами квадратного сечения и остановился возле тупомордого грузовичка, типа того, на котором мы добрались с космодрома до города. Того самого. Из-за грузовичка... Вышла высокая, тонкая девушка. Женщина. Арина. Теперь она была в джинсах и футболке. Самой обыкновенной одежде по нынешним временам, как я понял. Но и в них выглядела зверски элегантной. Она подождала, пока мы выберемся из машины, и очень серьезно сказала. «Здравствуйте, мстители». «Все-таки у тебя получилось?» «Молодец, Олег». «Че это мы, мстители, чуть не сказал я, чтобы подавить неуместную ревность, Но Арина продолжила. «Честно говоря, не верила, что ты сможешь. Но мы все равно подготовились. Все, как просил». «Мы?» — уточнил Олег напряженный и взялся за дверцу машины. «Ты уж прости, я мужу сказала. Мы друг от друга ничего не скрываем. Тем более такое важное». Из-за грузовика вышел и встал рядом с Ариной лысый мужик. Тот самый, который выступал на открытии делового центра. Он тоже был в джинсах и футболке. И вместе они классно смотрелись. Признал я неохотно. Лысый сказал, «Ребят, я вам верю. Я и так помог бы, но теперь...» Он протянул нам руку, мы, поколебавшись, ответили и продолжил. «Меня на всякий случай все Волод зовут. Я владелец этого всего и всякого другого, ну и стройки на бывшем космодроме, вы знаете». Он заметил, что я поморщился и сказал, «Он бывший Ленар, никто больше летать не будет. Кроме вас, конечно». Мы переглянулись, Всеволод пояснил. «Арина, как сказала вчера, я сразу помчался смотреть. Ну и как тут не поверишь? Я же лично все уровни на Майских там облазил, и подвал тут пустой был. А теперь там корабль, как с панно». «А панно нет», — не выдержал я. «Зато корабль есть», — спокойно сказал Всеволод. «И вы есть, и мы есть. Мне дед как-то сказал, что всегда долг исполнял и долги отдавал». А один вот не смог. Теперь я понял, про что он. Попробую за него, хоть частично. Мы опять переглянулись, теперь не непонимающе. Всеволод обратился к Денису. И твоему деду мой должен был отдельно. Ничего Владислав Георгиевич не говорил. Генерал Борзых, он начальником космодрома тут был в последние советские годы. Последние советские меня как по сердцу резанули. Хотя вроде должен был давно привыкнуть. Но никто вроде не заметил. Всеволод уже рассказывал Денису, что придумал конспирации ради вывести его скрюченного в кабине самосвала до стройки на окраине города. Это уже за КПП. А там, на Мерсюке до Волгограда. И дальше куда скажешь. Хоть временно пересидеть эту суматоху. Хоть надолго. Дело тебе найдем. Ты ж программер. Дальше я уже не понимал, не слушал. Я не особо хотел отвлекаться, потому что Арина, подхватив нас с Олегом под руки, объясняла, как нам тут быстренько все устроили в кузове. Инна снова мрачно ухмылялась, но тоже оценила. К задней стенке, где мы горбились на корточках, теперь были прикручены автомобильные кресла с ремнями. Этот отсек прикрывала легкая панель, а оставшееся пространство кузова загромождало куча легких ширм, которые складывались и освобождали дорогу в три секунды а в развернутом положении создавали видимость жуткой перегрузки, в которую лучше и не соваться. «Я бы вас в автобусе отправил, вон дежурит как раз. Но это ведь сразу подозрение на себя навести», объяснил Лысый, приобнимая жену, что оказалось довольно неприятно. «Зачем автобус в выходной едет, кого везет и так далее? С обычной машиной то же самое. А грузовики туда-сюда постоянно шныряют, на КПП их давно не смотрят». «Ну и объект в полном вашем распоряжении. У рабочих сегодня выходной. Охранника я попросил кабинеты в штабе прибрать. Он высовываться и не будет. Водила ни сейчас, ни там вас не увидит. Он к охраннику сразу пойдет. Это чтобы честно говорить, что не в курсах, если до показаний дойдет». «А состав?» — спросил Олег. «Мешки так в подвале и лежат. Думаю, это то, что вам надо. Я поближе к кораблю подтащил, сверху армированный пластырь положил. Он трубы высокого давления держит, может, и ваши пробоины пофиксит. Сам клеить не стал, как вы и просили. Бачки подволок, шланги подсоединил. Вода там есть, размешаете. Может, не стопроцентно по рецепту получится, но близко, скорее всего. Годится, — сказал я уверенно, хотя, конечно, ни в чем уверен не был. И мы начали прощаться. Я, как и остальные все пытался извиниться перед Денисом, который из-за нас наполучал фингалов и неприятностей. А он сперва смеялся, потом раздражался, потом сказал, «Мы тут хозяева, а вы гости. Гости за хозяйские разборки не отвечают». «Вот такая стыдоба», — сказал Всеволод, пожимая мне руку, поколебался и спросил, «Блин, но все-таки, как вы прямо на корабле в подвал-то попали?» «Сами не знаем», — хотел сказать я, но сказал другое. «Вот как исчезнем оттуда таким же образом, так, наверное, и поймем». Коперфильды, юные», — сказала Арина и обняла меня. Она была твердой, мягкой и пахла сногсшибательно. Но я устоял. И даже сказал спасибо. И даже сам влез в кузов. И даже помог Инне, которая больше не ухмылялась но от пакета с едой, который протянула Арина, отказался. «Лететь лучше на голодный». «Куда летите-то?» — спросил Всеволод. «Куда получится?» — подумал я, но, улыбнувшись, сказал. «Военная тайна». «Хибальчиши!» — сказала Арина, улыбаясь. «Если не получится, свистите. Будем здесь что-то придумывать. У нас тут не худшее время и место, правда». «А нам не худшего мало», — сказала Инна. «Нам бы лучшее, и желательно свое». И мы поехали к этому лучшему. Подпольное положение Инна спросила, «А теперь, капитан, расскажи, как мы долетим». Я засмеялся и сказал, А его знает. Инна наклонилась в кресле и посмотрела на Олега. Олег кивнул. Она сказала, да ладно. Я поболтал ногами и объяснил. Но ну смотри, вот мы когда вылетали, дофига были ко всему готовы. Обухов нам столько вариантов показывал. Полтора десятка, и это только самых основных. А получился самый неожиданный и лично мне до сих пор непонятный. Почему через 36, блин, лет? Из какой стати в подвале? три раза по двенадцать и струна теперь сквозь землю проходит мы же обсуждали напомнила Инна двенадцать базовое число знаки зодиака двенадцать минут полета которые планировались да и пионер двенадцать а настроя это из пальца все сказал я Ин мы точно знаем одно надо ввести корабль в то состояние в котором он был перед торможением для этого есть две причины первая именно это состояние позволило кораблю совершить Скажем так, мягкое приземление. Вторая. Ничего другого мы сделать не можем. А это можем. Можем, твердо сказал Олег. Ну, попробуем как минимум. Сильно хуже не будет. Поняла? Спросил я. Герой-пилот, суперпрофи. Из кома нас вытащил, из струны вытащил, из тюрьмы вытащил. Думаешь, из подвала не вытащит? Олег за все берется смело. — продекламировал Олег с выражением. «Что это?» — спросил я. «Неважно». «Узнаю ведь?» «Ха! Ну тогда придумаю. Риск не жизни», — сказал Олег, повозил затылком по спинке кресла и задремал. «Правильно. Пусть отдыхает пока. Ему еще нас всех второй раз за сегодня спасать». Грузовик сбавил скорость. Инна, прильнув глазом к микродырочке в брезенте, подняла руку, показывая, чтобы помолчали. «КПП», — понял я. Через несколько секунд машина снова прибавила ходу. Я беззвучно выдохнул. Олег приоткрыл один глаз, помедлил и снова прикрыл. Инна не унималась. «А если сможем? Где окажемся?» «Ну вот ты куда бы больше всего хотел?» Я чуть не рявкнул на нее, чтобы ерундой не страдала, но тут же сообразил, что буду тогда последней сволочью. Инна с Олегом полночи бомбочки и дымовушки собирали, пока я на шухере стоял и время рассчитывал. И сегодня, если бы она с бомбочками попалась, хоть в туалете, хоть в коридоре, или телефон подбросила бы не так филигранно, нифига бы у нас не вышло. Олег сном успокаивался, а она трепом на необязательные и несбыточные темы. Олега я поддерживаю, а ее нет, получается. Тогда я скотина, а не капитан. В будущее, соврал я, в настоящее будущее. Чтобы пионер-лагерь на Луне, Великое кольцо, экскурсии по Марианской впадине все живут до трехсот лет без болезней, и никакой полиции, капиталистов и войн. А тебе в таком мире понравится? В таком понравится. Но такого же не будет, осторожно сказала Инна. Будущее. «Всегда другое. Даже твое будущее, которое ты сегодня лично готовишь, завтра совсем не такое, как ты ждал. А если чужое, в которое мы прыгнули еще через 36 или 136 лет, ну, оно, чужое и будет. Но не как это». «Чем дальше, тем больше», — совсем мягко сказала Инна. «Тут с нашим временем как раз многое похоже, а через пару лет совсем похоже будет» и нам бы это совсем не понравилось. Ты же сама рассказывала про этих, как их, прогрессоров, которые меняют чужой мир так, чтобы нравился. Так мы, наоборот, регрессоры. Я подался к Инне, подумал и спросил. Ты правда так думаешь? Она развела руками. Я еще подумал и решил не ругаться. Просто сказал. Ну и ладно. Все равно никто не даст нам избавления, кроме нас раз уж этот мир тоже наш. Хотя другого-то все равно нет. Придется ограничиться этим. Или Великим Кольцом. Я засмеялся и неожиданно для себя выболтал. А в итоге нас КЭК забросит в какой-нибудь двухтысячный год, и лыко мочало. Инна перестала улыбаться, внимательно рассмотрела меня и спросила. «Почему двухтысячный?» Я попыхтел и признался. Обухов объяснял, не помнишь? Полеты быстрее скорости света невозможны. Струны, червоточины, проколы пространства-времени, но ну и прочие фантастические штуки в нормальную земную физику не вписываются. Поэтому с точки зрения формальной земной физики мы сейчас находимся не только в этих креслах в 2021 году, но и в «Пионере» в 85-м, и перед мордой кометы тоже, и в «Струне» с 85 по 2021 -й. Такие, знаешь, размазанные и разобранные на кадрике, как в кинопленке. В каждой точке по кадрику, а точка сборки пока здесь. Но это с точки зрения земной физики случайность, которая может раз и измениться, и мы пересоберемся уже на краю галактики, или перед комой Галея, или на первом подходе к нити. Я поежился, чтобы прогнать щекотку из запястья и горла, но все равно едва успел поймать себя перед опрокидыванием в синюю схватывающуюся кристаллами бездну за краем туманно-серого клокотания, как в последний момент хватаешься за край стола, заигравшись с балансированием на двух ножках стула. Инна отчаянно смотрела на меня поверх пальцев, которыми вцепилась в щеки. «Ты чего?» — спросил я. «Ленарик, пожалуйста, давай туда, а? Давай в двухтысячный или в девяностый или восемьдесят пятый. Ну, пожалуйста». Я хотел напомнить, что от меня-то тут нифига не зависит, я земной физикой ни разу не заведую. Инна прошептала: Там мама и папа, живые. И я не стал ничего напоминать. Просто закрыл глаза, сглотнул и небрежно сказал: А совсем классно, еще лет на 10 пораньше. В 75-й, например, на минутку хотя бы. Небрежно не получилось. Губы поехали. И я придавил их ладонью. И обняла меня. Я ворахнулся, чтобы избавиться от этого сочувствия, нужно оно мне очень, но передумал. Нужно. Сочувствие всем нужно, наверное. Теперь-то я точно сделаю так, чтобы мы хоть куда-нибудь долетели. Неожиданно сказал не спавший, значит, Олег, чтобы, значит, откуда-нибудь вылететь, если, конечно, прямо тут. Я толкнул его локтем. Ни к чему было Инне про «если, конечно, знать». «Ты, если локтем двигаешь, сперва отстраняйся», — сказала Инна, отвесила мне легкий подзатыльник и отпустила. «Вы про самоликвидацию, да?» «Ну, почему сразу про самоликвидацию?» — начал я, лихорадочно прикидывая, насколько Инна в теме. «Полностью, блин. Я же инструкцию читала», — напомнила Инна. «Три-пять» — попытка нештатного запуска двигателя в атмосфере и на орбите. «Три-два» — использование корабля в качестве средства поражения превосходящих сил противника. «План Х», — Ленар говорил. «Я готова». «Три смелых камикадзе охотились в лесах», — сказал Олег. «Давайте сперва полетать попробуем. А вот если не получится...» «Кстати, народ, а мы точно сделали все чтобы тут договориться?» «Ну ладно, с этими моментами не получилось». Попробовали бы с другими? Не все же здесь полицаи и изверги. Денис, он нормальный. Все вот этот. Был бы он нормальным с нами, как бы до него менты не докапывались, подумал я. А Инна ласково добавила: "Арина, я сделал вид, что не обращаю внимания, Олег тоже. Потомки же наши, считай, примерно как мы. Неужто им космос не нужен? Подарили бы, героями бы стали." А они просили?» — уточнил я, набухая злобой, и вдруг засмеялся. Экипаж смотрел на меня. Я подумал и принялся рассказывать. Мне бабушка в детстве сказку читала. Вспомнил что-то сейчас. Самый прикол — она по-татарски читала, из татарского сборника. У него русский перевод есть, но там этой сказки нету. Я потом проверил. Видать, в детстве я татарский лучше понимал. Там, короче, история такая. Бай один ну, богатей, приходит к умному старику и говорит, «Слышь, Бабай, про тебя говорят, что ты самый умный». «Бабай, это же чудище», — удивился Олег. К непослушным приходит. «Сам ты чудище», — сказал я. «Бабай, дед, оби бабка». Обычные татарские слова. «Кого вы там боитесь, это ваше личное горе». Короче, Бай этот говорит, «Ты умный, а я богатый, но хочу быть еще богаче. Дай умный совет, как это сделать». А Бабай... О, Акэллы это умный, помню. Он, короче, говорит, «Ну, это очень просто. Сейчас лето, гуси дешевые, корм дешёвый. Накупи побольше гусей, откорми, как следует осенью забей». «Фу», — сказала Инна. Я развел руками и продолжил. «И повесь вялить. Зимой продаж раз пять дороже, чем купил. Вот тебе и богатство». Богатей так и сделал. Зимой получил кучу денег. У татар вяленые гуси — главное блюдо. Умереть, как любят. Обрадовался, все лето гулял, осенью снова приходит к бабаю, веселый такой, сытый, наглый. «Слышь, — говорит старый дурак, «А дай-ка мне еще совет, больно ловко у тебя это получается». Олег хмыкнул, и нахмурилась, я продолжил. Бабай отвечает. «Да запросто. Сейчас картошка и лук дешевые. Купи побольше и засыпь в погреб, только тщательно перемешай. И всю зиму погреб не открывай. Весной откроешь — ахнешь». Бай даже не дослушал. Радостный такой побежал картошку и лук покупать. Еле до весны вытерпел. Открывает погреб а там, естественно, вонючее болото полтора метра глубиной. И картошка с луком сгнили в жижу, и погреб загасился наглухо. Бай офигел, бежит к Бабаю. «Как так?» — говорит. «Ты же в первый раз мне такой классный совет дал, почему сейчас-то все пропало?» «А потому, — Бабай отвечает, — что первый совет ты у умного старика спрашивал, а второй — у старого дурака. Что просил, то и получил». Экипаж одобрительно посмеялся. Инна уточнила. Ты таким образом что хочешь сказать? Что если начальство с тобой как с дураком, то ты и ведешь себя как дурак?» Я кивнул и добавил. «И что не надо мешать картошку и лук в собственном погребе?» «Так у нас и погреба-то нет», — напомнил Олег. «А вот это уже третий пункт», — сообщил я назидательно. «Во-первых, есть», — возразила Инна. Олег, ухмыльнувшись, согласился. «Блин, точно!» И ничего, кроме подвала, и не осталось. «Подтвердил я. Теперь только жижу сделать». Грузовик, покачиваясь, въехал на выложенный бетонными плитами плац и остановился. Мы почти успели. «А больше и не надо!» Мы, правда, почти успели. Вышли из грузовика, никем не замеченные, да никого и не было. Неторопливо дошагали подземным путем до подвального ангара и обнаружили там все полуподготовленным. Корабль так и лежал почти на боку, там, где мы его оставили. Все замки и секретики, выставленные Инной, выглядели нетронутыми. А мешки с состава, правда, были подтащены поближе к корпусу и заброшены на небольшой помост. Концы шлангов лежали рядом». Первым делом мы заклеили обе пробоины пластырем, снаружи и изнутри. Пластырь выглядел не очень солидно, но сразу затвердел и прикипел, так что не оторвешь и не проковыряешь. Часок продержится, а больше и не надо. Мы сперва собирались размешивать состав в ведрах и заливать отсеки ручками, но вовремя сообразили, что вымотаемся без особой надобности. Я прикинул необходимую плотность раствора, получалось, что на весь объем нужно четыре мешка. С учетом остатков, еще тускло поблескивавших за стеклянными панелями, чуть поменьше. Четыре мешка и было. Сыпанем все, на донышке оставим только, распорядился я. Вылиться же, сказала Инна, разглядывая угол осевого наклона. А что ты предлагаешь? спросил я раздраженно. В общем, успели дофига. Мы с Олегом подтащили к кораблю несколько верстаков и здоровенных металлических швеллеров из куч лома, и смогли подсовывая их под корпус по команде Инны, слегка провернуть «Пионер» люком повыше. Корабль задергался, норовя встать вертикально. Перед парой последних перемещений я догадался рявкнуть стоп и с помощью Олега вывалить содержимое мешков в люк. Иначе пришлось бы тянуться к нему с трех водруженных друг на друга верстаков, просыпая половину титаната диспрозия себе за шиворот. И «Пионер» облегченно восстал. Попереминался, будто выравнивая холмики состава, и замер в ожидании экипажа. Осталось закинуть шланги на край горловины, подтравить, чтобы не вывалились наружу от случайных толчков, и открыть воду. «Следить буду», — сказал Олег, забираясь по пирамиде верстаков к люку. Он был уже в полетном костюме, когда только переодеться успел. А, когда мы с Инной с шлангами возились. «Куда торопишься?» — сказал я, но тоже почувствовал страшный зуд и желание поскорее булькнуть в состав и стать не потеряшкой в чужом городе, а командиром лучшего в мире корабля. «Управление проверю, состав перемешаю», — ответил Олег, уже сидя на горловине, ухватил ее попрочнее и скользнул внутрь. «Опа!» Он повисел и плюхнулся в состав, который вязко прошел от стенки к стенке. Корабль не покачнулся. Тепленькая! с гулким удовлетворением сообщил Олег изнутри. Ты чё? Я присел и похлопал по стеклянной панели. Олег присел по ту ее сторону и повел рукой по внутреннему слою. Ладонь выглядела очень белой, крупной и четкой. Бронестекло увеличивало и как будто подчернивало края и складки а потом четкость сменяла белая муть, похожая на влепленный в стенку снежок, только торчащий бугорком не наружу, а внутрь. Снаружи стекло оставалось совершенно гладким. «Вроде нормально все», — прогудел и Олег сквозь мирное журчание воды. Ин, позвал я, — «глянь, тут нас еще ковырнуло». Она встряхнулась, перестав прислушиваться к чему-то, присела рядом, потрогала обшивку и сказала, Вроде только верхний слой поврежден, во второй и третий не ушло. Распределение силы удара на прослойку сработало, видишь? Если еще один метеорит сюда не шарахнет, все нормально будет. «А если пуля?» — спросил полицай от двери. Мы вздрогнули и вскочили. Я попробовал незаметно потянуть к себе швеллер. Тот заскрежетал корявым концом по полу на весь зал. Мне ствол достать и наручники на вас надеть, поинтересовался полицай. Успокоились быстро. Он не спеша приблизился к кораблю, обошел его, не обращая на нас внимания, заложил пустые руки за загривок и сказал. Охренеть. Вы по правде, космонавты, что ли? Мы все по правде, сказал я. Это тоже ваш. Полицай кивнул на замершего за панелью Олега. Тот отступил и стал вообще незаметным снаружи. Но полицай уже отвлекся от него и снова пошел вокруг корабля. «Потрогать можно?» — вдруг спросил он. Мы с не переглянулись. Я неохотно сказал «не сильно только». Полицай погладил обшивку, присел, рассмотрел основание корабля и как бы, между прочим, поинтересовался. «А Обухов где?» «Не знаем», — ответили мы сынные, одновременно. Полицай кивнул и пробормотал. «То есть он реально вам помогал, как дедушка завещал, да? И на доме с яйцом этот самый корабль выложен был, да? С вами?» Мы молчали. «У нас там точка была. Собирались, планы строили. Потом стрелки с военгородковскими забивали», — мечтательно сказал полицай. Под вашими портретами. А теперь я вас по малолетке посадить собирался. Я сглотнул и тронул Инну за руку, чтобы не сказала ничего и не спугнула. Она пихнула меня локтем, вроде как «не дергайся, сама в курсе». «Куда собрались-то?» — спросил полицай. «Машавец его фамилия», — вспомнил я. Подумал и осторожно сказал. «Нам бы отсюда». Машавец вздохнул и согласился. «Резонно. И прямо отсюда взлететь сможете, сквозь стенки?» «Постараемся», — сухо сказал я, постаравшись не вздохнуть в ответ. «Чума! Вы там из какого года? Из 80-го? «Из 85 пятого». «Меня еще не было», — пробормотал Машавец с легким удивлением. «Это Эйнштейн всякий? Парадоксы? Фотонные звездолеты, значит?» «Офигеть! А где были-то?» Он, наконец-то, посмотрел на нас. По-детски как-то, как будто просил пересказать комедию «Четверо против кардинала», которую он пропустил, а вчера был последний день проката. «Ну, в космосе», — сказал я, — «у кометы Галлея». «В общем, там долгая история». «Везет», — сказал Машовец. «Ладно, пацаны. Ленар, Инна и...» Он посмотрел на Олега. Олег имени не назвал и к борту не подошел. Машовец продолжал. «И ты. Короче, от имени УВД Юженской и всего долбанного третьего тысячелетия приношу официальные извинения. Компенсацию морального и материального ущерба вы можете требовать в установленном законом порядке». «Да ладно», — сказала Инна тихо. Я опять тронул ее за руку и сказал. «Хорошо, вы только от Дениса отстаньте. Машавец кивнул, подождал чего-то и сказал. «Оки, посмотреть-то можно, как улетаете?» Я крепко сжал руку Инны, чтобы не вздумала уточнять, правда ли Машавец нас отпускает, из чего бы это, и сказал. «Нет, это опасно для взрослых». «Да ладно», — сказал Машавец, как Инна подумал и добавил. «А, вот почему именно вы...» Кино, блин. Он вздохнул и сказал, ребят, вы простите и за прессовку и вообще. Ну, перед Юрием Алексеевичем неловко, что мы все. Он махнул рукой и сказал, короче, легкой плазмы. И пошел к выходу. Я шумно выдохнул и выпустил руку Инны. Тут она сжала мою руку. А второй полицай сказал, «Это их вот так запросто раз и отпустишь?» «Хьюстон, у нас ситуация». «Прям реально?» – спросил полицай, проявляясь не в дверях даже, а из угла с кранами, как мы его не заметили. Разговором увлеклись и расслабились. Болваны. Решили, что все улажено. Нельзя расслабляться до решения задачи. Нельзя становиться слабым. Сильный придет. Вот уж не думал, что этот Жиров окажется сильным. Сильным врагом. Машавец тоже, судя по всему, не думал. И теперь был возмущен даже больше, чем удивлен. «Ты что здесь делаешь?» – спросил он. «Я тебе где говорил быть?» «Да уж не здесь». Сказал Жиров и странно повел рукой. Побоялся тебя одного отпускать. А оказывается, не за тебя надо было бояться. «Ствол-то убери», – очень спокойно предложил мышавец. И только сейчас я заметил, что Жиров держит в руке пистолет. Черный, с коротким, как у игрушечного, стволом. Вроде Макаров, мне его однажды Альфред Абый, сосед наш, показывал. Он в ПМГ служит. Служил. «Хьюстон, у нас ситуация!» — непонятно сказал Жиров, подходя к мушавцу и поднял пистолет. «Ручками не дергай, плиз!» «Дурной совсем?» — спросил мушавец, и Жиров быстро ударил его рукояткой пистолета по голове. Я вздрогнул, и ойкнула, и мышовец только после этого с шипением втянул воздух, переступил с ноги на ногу и тронул себя за голову. Крови я не заметил, но Машавцу явно было очень больно. Он сказал, осторожно ощупывая голову. «Башку же проломишь, идиот!» «Как скажешь», — отозвался Жиров. «За этого мало, еще суд добавит". Руки не опускай». Он сунулся левой рукой в распах куртки своего начальника, повозился там и вынул такой же пистолет. Свой убрал подмышку, вытащил из внутреннего кармана длинную, то ли веревочку, то ли проволоку, и сказал «Спиной ко мне! Руки давай!» «Андрюх, не загоняй ситуацию совсем в тупик!» — сказал Машавец. «Не вырулишь потом!» «Я-то вырулю!» — начал Жиров. Машавец ударил его по руке с пистолетом, тут же пнул в выставленную ногу и махнул кулаком в сторону головы. А Жиров выстрелил два раза подряд оглушительные раскатисто. Оба упали. Инна вскрикнула. Я толкнул ее и пробормотал. Быстро в корабль. А сам шагнул к упавшим. То ли помочь, то ли отвлечь от Инны, которая, молодец, молча и почти бесшумно вскарабкалась на нижний верстак. Переодеться не успела, да и фиг с ним. Жиров, стоявший на четвереньках, направил на меня ствол и велел. «Стоять! Мозги выше, бугаденыш!» Я замер. Жиров с трудом встал, свободной рукой растирая голень, которую пнул машавец а ствол так и направляя на меня, вернее, в моем направлении. Срез ствола ходил вверх-вниз, но рассчитывать на то, что он не попадет с такого расстояния, было наивно. В меня не попадет, в инну попадет или в корабль. Вот и узнаем, у кого пробивная мощь выше. У микропылинки на космической скорости или у девяти граммов свинца, или сколько там у Макарова. — Из-за тебя все, — сказал Жиров. Ствол застыл. Я тоже. Инна громко дышала где-то над макушкой. Мышавец пошевелился и сказал, «Отстань от детей. Скорую мне лучше. Жиров, встав, подошел к нему и некоторое время разглядывал. А Мышавец разглядывал его будто в первый раз. «Баранты, Ваня!» — сказал Жиров. «Договорились бы, Ладом, с детишками тихо решили, и детей, и внуков обеспечили бы». «В жопе мира сидим. Единственный шанс выпал, а ты выпустить хотел?» — терпила. «Это же такой ресурс. Межзвездный корабль с экипажем. Любой Илон Маск миллиард отвалит». «Дурак. Как ты с Маском?» — пробормотал мышавец. В горле у него колокотало. Светлая куртка на правом плече и боку потемнела. «Да уж найду как», — заверил его Жиров. «Не с ним, так с китайцами». Они тут теперь постоянно лазить будут, поди договоримся. Крыса, я ж тебя как родного. Да и я к тебе так же, Вань. Твоих я поддержу, ты не бойся. Слово. Сильно болит? Мышовец закрыл глаза, вдыхая со всхлипами. Жиров пожал плечами и сказал. Я правда не хотел так. Ты прости, полежи, сейчас пройдет. Он повернулся ко мне и спросил. «Слышь, Ленчик, тебе правда полтинник доходит?» «Сам ты, Ленчик», — сказал я презрительно, — предатель вонючий. Жиров быстро подошел ко мне и дал в морду. Не стволом, к счастью, но очень веско. Я еле удержался на ногах. «Что творишь, гад?» — крикнула Инна и собралась прыгнуть на Жирова с двухметровой уже высоты. «Залазь!» — заорал я. А Жиров скинул пистолет и предложил. Давай. Мне с одним проще. Инна посмотрела на него, на меня, на люк. Я в бешенстве показал ей, чтобы ныряла в корабль скорее. Жиров мрачно сказал. «Сами выбирайте, кого оставить, а кто будет юным убийцем дяденьки полицейского. Ты джентльмен?» Корабль вспыхнул контрольными огнями, и Олег гулко заорал. «Слышь, падла, я ща взорву все нахрен!» «Ты еще кто?» — утомленно спросил Жиров, вглядываясь в неспешное, бурое клокотание за бронестеклом, из которого даже я с трудом мог вычленить фигуру Олега. С тоже сопливый старичок? В основном в совке со старшими вежливо вообще не учили?» «Считаю до трех и врубаю уничтожение!» — крикнул Олег. Я выругался. Жиров улыбнулся было снисходительно но, взглянув на меня, крикнул в ответ. «Считаю до одного и стреляю! Один!» и оглушительно выстрелил в корабль. И я прыгнул ему в ноги. Жиров зашатался, но не упал. Большой и тяжелый все-таки. Он врезал мне по спине, но я, вцепившись ему в колени, толкал и толкал. Жиров щелкнул чем-то. Я понял, сейчас выстрелит. Толкнул еще раз, изнемогая от внезапной щекотки в запястьях и горле и тут полицай рухнул на пол, приподняв и шлепнув меня, как пыльный мешок. Инна все-таки прыгнула и угодила ногами в грудь Жирову. Мне тоже прилетело нехило. Я задергался, пытаясь вдохнуть, вынырнуть из звона и пронзительной щекотки, упал шеей на горячую плоскую железку и вцепился в нее, обеими руками выкручивая. Я не успел даже сообразить, что это пистолет, просто вырвал его из кулака Жирова, поспешно отъехал прочь, отталкиваясь ногами, как пионер Фома от крокодила, и вскочил, перехватывая пистолет, как вроде бы положено, и тыча им перед собой. Инна сидела верхом на Жирове и, зажмурившись, топтала его пяткой кроссовка то в грудь, то в челюсть. А Жиров, тоже зажмурившись, улыбался и подергивался. Очень странно, глупо и неприятно. «Инна!» Крикнул я, хватая ее за плечо, и щекотка как током ударила от запястья к ключице, а вся левая сторона тела, от пятки до макушки, стала сладостно-анемелой. Олег включил монопольный привод, понял я, и Олег заорал. «Мухай сюда, я врубил монополи!» Инна с трудом встала, глядя на Жирова. Он корчился, дергаясь, будто ширинкой чеканил футбольный мячик. Руки и ноги у него вывернулись невозможным образом. А лицо перекосило так, что левый угол рта почти дотянулся до уха. Вот так оно на взрослых и действует, сообразил я. А заодно сообразил, что мышовец тоже взрослый, и он-то такого в отличие от Жирова не заслужил. Быстро в корабль крикнул я и не подбежал к мышовцу, ухватил его под мышки и потащил к двери. То есть не потащил, а с размаху сел на задницу. Машавец был неподъемным. Я вскочил, примерился и сдернул его с места. Потом проволок еще полметра и еще под вопли Олега. «Ты что делаешь? Полминуты! А ты куда?» А Инна ухватила машевца за ремень и дернула одновременно со мной. Так что мы вместе с ним отлетели на метр и чуть не упали под булькающий стон капитана. Пускай булькает, зато наизнанку не вывернется, как начал уже выворачиваться Жиров. И мы проскочили еще метр а Олег, матерясь, забился в горловине люка, потому что руки у него соскальзывали, но сумел подтянуться и сделать выход на две. Красавец. Выскочил, и мы рванули еще раз. И два. До двери чуть-чуть. И Олег, грохоча, свалился весь мокрый и блестящий на пол и подбежал к нам. И мы рванули три. Подняли мышевца и поволокли уже непрерывным движением, как тяжеленный мешок на осеннем выезде всем классом на картошку. И Инна, кажется, плакала а я рычал от щекотки, бросавшийся от щеколоток к челюстям и через хребет к копчику и ниже. А Олег ругался словами, которых я от него и не слышал никогда, и орал «Без нас улетит!», а я бормотал о фигли делать?» и распахнул совсем онемевший и, кажется, светящийся уже от буйных электрических мурашек ладонью дверь, и мы перевалили машовца через порог, уронили там, как могли бережно, и дернули обратно. Но сперва я проверил, не защемлю ли капитану пятку, захлопывая дверь, и тоже рванул изо всех сил. И увидел, что подвал стал черным космосом, в котором далекие звезды, подмигивая, вытягиваются в голубые полоски, похожие на спинки жуков, поворачивающихся ко мне сложенными ножками. И жуков этих — огромная, гигантская, необозримая колонна, поток шире Волги, толще кометы. И длина его невообразима. А в самой середке пульсирует багровым светом наш маленький корабль, представляющий собой, оказывается, сердце этого странного, бесконечного мира. Пульсирует в такт нашим шагам, каждый раз все сильнее и ярче. И мы успеваем к самой яркой и важной вспышке. Почти успеваем! Почти успели! Корабль мигнул ослепительно, и багровый свет залил весь мир, и мир исчез. Конец восьмого эпизода Читал Григорий Перель